Глава 9. Ничто так не производит фурора на работе, как начальник с розочкой в груди. Сказать, что весь персонал, был удивлен, не сказать ничего. Олег протрезвел и теперь был бледен от страха, что с громом может что-то случиться, и его посадят надолго развлекать зэков в Магадане. Верещагин помог мне довести Адама до свободной операционной и уложить его на операционный стол. За нами бежал Григорий Александрович пытающийся как-то разрешить задачу со звездочкой и прооперировать вне очереди нашего дорогого акционера. Гром молча наблюдал за всем происходящим, периодически закатывая глаза от боли и раздражения. Если бы у него были силы, то он бы уже давно устроил всем ад на земле. — Боже ты мой, что же произошло? — Олег, не говори мне только, что твоими руками был нанесен ущерб. Григорий Александрович был похож на комедийного актера, который вышел на сцену не той пьесы, не вписывался в декорации и нес чушь не в попад. Верещагин не отвечает, пытаясь дозвониться до медсестера заказать кровь для переливания. «Таким неуверенным в себе Олега я никогда не видела. Он был растерян и просто не понимал, за что браться первым. Наверное, что-то или кого-то не поделили». Предложила подоспевшая Илона, заставляя весь персонал в больнице повернуться ко мне. «Я понимаю сразу, что благодаря начальнице уже все в курсе наших отношений с Громом. Только вот для всех происходящее между нами интрижка медсестры и босса. Смотрю я на вас и думаю, что нужно всех уволить к херам с собачим», — нарушает молчание Гром. устало откидываясь на столе, его бледное лицо можно сравнить с покойницким. «Вместо того, чтобы помогать пациенту мусолить и сплетни, как стадо баранов тут пасетесь». Его немногословная речь мотивирует всех ускориться и заняться делом. «Ева, я хочу, чтобы ты сделала сама все», — удивляет Гром, прибивая меня к полу. Я открываю рот, желая возразить, но Адам шипит и без возможности отказа приказывает. «Это не обсуждается. Либо ты, либо никто». Повисает гнетущая тишина. Никто не знает, какой он упрямый мужчина, а я знаю. Мне придется все сделать самой, иначе он истечет кровью. Растерянность проходит, уступает место профессиональным качествам. Я собираюсь, мою руки, надеваю хирургические костюмы, натягиваю перчатки. Выйдите, пожалуйста, все. Олег, останься. Мне будет нужна твоя помощь. Прошу Верещагина дрожащим голосом. Мне понадобятся его советы, потому что моих знаний может не хватить. Что стоите? Я сама поражаюсь своей уверенности Пока Олег переодевается, я вкалываю грому обезболивающее, потому что от наркоза он отказался. Разрезаю одежду и выбрасываю кровавые лоскуты в мусор. После ставлю ему кровь с антибиотиками, чтобы восполнить кровопотерю. Готово? Спрашивает Олег, подходя близко ко мне, становясь за спиной, готовый приступить к работе. Чувствую спиной его присутствие, меня это успокаивает. Олег не позволит мне сделать ошибку. Мы будем, мне кажется, Ева справится сама. Категорично напоминает вредный больной. Гром даже в таком состоянии ужасает своими интонациями и недвусмысленными взглядами. Не справлюсь. Адам, если зайдёт какой-нибудь сосуд, «Ева!» — обрубает гром он накрывает рукой стекло не давая приступить к его извлечению убери отсюда своего любовника пока я не встала не придушил его у адама вряд ли хватит сил скрутить верещагины и вытолкать его из операционной но он непременно попробует что станет для него рывком к смерти или чему похоже олег я справлюсь Неуверенно шепчу, прикусывая губу до крови. — У меня руки отказываются слушать мозг, трясутся и все роняют. — Иди. Я думала, что Олег будет настаивать, что ничего не получится у меня, и он останется. Но Верещагин вылетел из операционной пулей. Видимо, ему было невыносимо находиться рядом с Адамом. — Приступай. У тебя все получится, — подбодрил меня Гром. — Соберись уже, Ева. Ты очень талантливый врач. Я делаю шаг к нему и кладу руку на грудь, готовясь вытащить стекло. Я уже наслушался милейших историй, когда медсестра Краснова оставила более достоверные диагнозы, чем ее коллеги-врачи. Ты не раз уже ассистировала. Ну! Рывком достаю стекло. К счастью, оно зашло неглубоко. Повредило только верхние слои эпидермиса. Гром кривится, но не издает и звука. Беру иглу с ниткой и начинаю зашивать рану, соединяя рваную кожу вместе. Выглядит все не так плохо, как казалось со стороны. У меня на всё уходит пара минут, после чего я обрабатываю швы йодом и бинтую рану. Я попрошу, чтобы тебя перевели в палату. Снимаю перчатки и выбрасываю их. Чувствую себя как пьяная. Впервые что-то делаю сама. Если быстро придешь в норму, то завтра вечером тебя можно будет отпустить домой. — Ага, — усмехается Адам и резко садится на столе, вызывая у меня негодование. Открываю рот, кривлюсь и не знаю даже, что сказать. Он повзрослел, но не изменился. Все такой же безбашенный. Если журналисты просекут про мое ранение, то загрызут. Он соскакивает на ноги и кривится. Рывком вынимает катетер из и шипит. «Дай ватку!» «Ты с ума сошел?» Спрашиваю у него, подавая на автомате ватку с эфиром. «Нет. Уверен, что Илон или кто-то еще уже продал эту информацию кому-нибудь из репортеров», — говорит Адам спокойно. «Я не для этого пять лет потрачил, чтобы просрать все в один день из-за твоего пиздолиза. Он не мой. И не пиздолиз. Мне становится неуютно. Гром винит меня в своих проблемах. Прости» что так получилось. Никогда бы не подумала, что Олег способен на такое. Ты просто загнал его в угол, забрал самое дорогое, что у него было, работу. Ответ грома мне не удается услышать, потому что в операционную, без приглашений и без лишних сантиментов заходит помощник Адама, имя которого я не знаю. Мужчина в руках держит новенькую рубашку и костюм. По его лицу трудно сказать, что он думает обо всем этом. Адам, Принес все, как ты сказал. Мужчина держал в руках два чехла. Переоденься лучше здесь, потому что у входа уже журналюги. Пронюхали твари. Помоги переодеться. властно приказывает мне гром, даже не глядя на меня, избегая. «Азураб, выясни, кто продал из своих, и назначь встречу со мной. Такие вещи я прощать не намерен». Во рту становится кисло. «Я бы послала Адама с его переодеться» если бы частично не была виновата в случившемся. Помогаю стащить все и передаю Зурабу, который упаковывает окровавленную одежду и заметает следы всего случившегося. Бинт на груди становится алым. Мне приходится наложить поверх него еще слой, чтобы не запачкать рубашку. Отлично, пойдемте. Мы выходим из операционной. Гром похабно кладет ладонь мне на попу, подталкивая в сторону выхода. Он идет, как ни в чем не бывало, только глаза лихорадочно блестят от боли. Но посторонний может принять это за вожделение. У входа стоит машина с водителем. Садитесь в нее, она отвезет сразу на квартиру. Я останусь, чтобы уладить все дела. Гром кивает. Я пытаюсь пару раз скинуть его руку, но он держит булку намертво. Будто она единственное что удерживает его на ногах. «Отпусти! На нас все смотрят!» Лихорадочно шепчу, чувствуя себя падшей. «После такого я уже никогда не отмоюсь!» Я вкладывала совершенно другой смысл в слова, когда говорила их. Но Адам все понимает по-своему. Для него я заморалась связью с ним. Мужчина скалится, сжимаю ягодицу еще сильнее. Он толкает меня внутрь, садится следом, издавая утробное рычание. «Доедем до квартиры, и я отмою тебя по полной, принцесса!» Хрипло говорит мне на ухо гром, и это не обещает мне ничего хорошего. Тело покрывается мурашками, от которых я превращаюсь в оголенный нерв, покрытый жалящими иголками. «Неприятно проводить со мной время?» Я не это имела в виду. Закрываю глаза, чувствуя усталость. «У меня нет ресурсов воевать с Адамом». Что обо мне будут говорить на работе? Что я легла под нового начальника, променяла Олега на него? Что я продажная медсестра? Тебе сколько лет? Ты до сих пор ведешься на общественное мнение? Его отпускает. Вижу, что Грому немного легче от моих комментариев. Люди будут говорить за твоей спиной дичь даже тогда, когда ты будешь святая. Это их сущность. Тебе должно быть наплевать на чужое мнение. Это другое. Мне плевать на мнение людей, но ты своим поведением выставляешь меня продажной шлюхой, а я не такая. Разве?» В груди стреляет от такого вопроса. «Сама не понимаю, как отпускаю ему пощечину. Ударяю больно в грудь. Хочется сделать максимально больно за такие слова». Гром морщится. «Разве ты не применяла когда-то любовь на Москву?» «Нет!» — отвечаю ему и ударяю еще раз. «Ты меня бросил!» «Впутался в очередной криминал и бросил на выпускном, хотя обещал прийти!» Срываюсь на крик. «Ты лгал мне!» «Про переезд, про дядю, про все на свете!» Брови грома ползут вверх. Он перехватывает мою ладонь, сжимает ее до хруста, причиняя адскую боль. Глаза темнеют, мужчина поддается вперед и нависает надо мной, жаря теплом своего тела. Отсюда давай поподробнее. О чем именно? С вызовом говорю ему. Его оскорбление распалило меня, заставило вспоминать, за что я так сильно зла на Адама и почему не хочу связываться с этим человеком. На воспоминаниях прошлого далеко не уедешь. «Все, что было в прошлом, так и остается в прошлом». «Отпусти меня!» Машина останавливается во дворе закрытого двора элитного жилого комплекса. Я не знала, что у Адама есть недвижимость в Москве. Мужчина быстро обживался в столице. Его стремительный подъем впечатлял. «Адам Русланович, вот ключи. Зураб должен был вам на телефон направить документы на съемное жилье». Илья был очень сдержанным и воспитанным. Мужчина не лез не в свое дело, выполняя молча обязанности. Даже думать не хотелось, каково это – игнорировать любовные похождения своего начальника. Спасибо, Илья. До завтра свободен. Адам выбрался из машины первым и галантно открыл мне дверь. Ева, мы не закончили. А зря. Я хочу закончить все, что между нами. Раз и навсегда. Так бывает? Когда тебе уже сорвало крышу, трудно остановиться. Хочется рвать и метать, пока ничего не останется. Хватит капризничать, принцесса!» Гром прижал меня к себе, ласково поцеловал в ушко. «Я же хочу разо...» «Гром!» — еще один голос из прошлого, как гром среди ясного неба. Я встрепенулась, чувствую себя снова девочкой, которую парень забрал из школы. Только в этот раз мы шли до дома не пешком, а с водителем на машине. Мамай! Лицо Адама вытянулось. Он был удивлен появлением друга. Медленно повернулся к приближающейся фигуре, невольно закрывая меня собой. Какими судьбами? Как ты нашел меня? Зураб сказал адрес твоего нового обитания и подсказал, где тебя найти. Мужчина подошел к нам ближе. В отличие от грома, мамай сильно изменился. Лицо стало более матёрым, чёрствым, на лбу залегли грубые морщины, совершенно не портящие мужчину, только наоборот. Мамай вырос в красивого мужчину. — Говорят, тебя немного стеклом нашинговали? — Немного, поэтому обниматься не буду. Мужчины пожали друг другу руки, а я не могла и пошевелиться. Друга грома я не интересовала, а Адам не торопился меня представлять ты один тут или с Верой? Я стояла позади грома, и мама не мог видеть моего лица. Я вся сжалась в комочек, чувствую, как поднимается возбуждение во всем теле. Меня всю начинало немного лихорадить. Один или с Верой? Вера, подруга в прошлом. Я думала, у нее случилось что-то, если она пропала. Вера перестала отвечать на мои звонки, разорвав нашу дружбу раз и навсегда. «Со мной!» Смех Веры я могла бы узнать из сотни, заливистый и заразный. Подруга совсем не постарела, выглядела прекрасно. Такая же искрящаяся и задорная. Почему-то ее легкость взбесила меня. Роды сложные были, мне нужно обследоваться. Вот прилетели в Москву, решили, что ты поможешь нам в данном вопросе. «У тебя теперь ведь своя клиника». Каждое слово Веры было как новый, очередной кол в сердце. Подруга раньше боялась говорить с Адамом, потому что он пугал ее своей нелюдимостью. Гром был слишком строг к чужим людям, не подпускал никого к себе близко. Вера относилась к Грому хорошо, никогда ничего не говорила компрометирующего. Но она была влюблена в Мамай и все свои силы тратила, чтобы поймать его в свои сети. Часто смущалась, боялась сказать что-либо не то и настроить Антона и Адама против себя. Сейчас передо мной стояла уверенная в себе женщина в дорогой одежде и украшениях, символизирующих, что она замужем за успешным человеком. На ее лице не было скованности и усталости от хлопот. Вера говорила ладно по-свойски с Адамом, что демонстрировала хорошие отношения между ними. Все эти годы они дружили между собой, были частью одной семьи. Я могла быть среди них. Вера... Мною двигала тоска по тому, что было безвозвратно упущено. Я сделала шаг, выходя из-за спины Грома под свет фонаря и глядя глаза в глаза подруги. Я сама себя представила присутствующей. Уверена, что мама и Вера и до этого видели, что Гром не один но не восприняли меня как нечто серьезное и достойное внимания. Видимо, Адам часто был с женщинами, что для них не было редкостью. Мамай удивленно вскинул брови. Он узнал меня с одного взгляда. Я видела, что он не очень рад меня видеть. По лицу мужчины пробежало отвращение. А вот Вера испугалась. Неподдельно. Глаза округлились, и она отшатнулась, как от привидения. Подруга не была рада меня видеть, и я не удивилась этому. Было что-то, чего я никак не могла понять, что раздражало в ней. «Рада видеть и слышать тебя», — добавила несмело я, чувствуя, как присутствие веры начинает меня выводить из себя. Подруга словно украла у меня нечто важное, хотя нам никогда нечего было делить. Она молча пропала из моей жизни, не объясняя ничего. Я подумала что она рассталась с Мамаем и начала новую жизнь, но, как оказалось, она просто вычеркнула меня, заняв другую сторону. «Ева», — констатировала Вера как-то странно, она не выглядела дружелюбной или удивленной, лишь напоминала загнанного в угол преступника. «Привет. Не ожидала тебя увидеть. А я теперь не удивлен, что тебя пытались убить. Только ты свяжешься с ней...» как наступают очередные проблемы, — злой чеканит мамай. — Гром, у тебя омлет вместо яиц. Шли нахер эту суку. Пусть дальше развлекается в Москве. Или она поменяла свое мнение, когда узнала, что ты стал зарабатывать реальное бабло. Сама прибежала к трапу самолета встречать. Или у тебя хватило ума найти ее? — Притормози, Тох. Гром берет меня за руку, переплетая наши пальцы и предупреждая, что не потерпит, чтобы его друг оскорблял меня. Это придает силы. Давайте зайдем в дом. Я устал. Если честно, мне и стоять-то в напряг. Атмосфера раскаляется и звенит от напряжения. С каждой минутой становится все труднее вбирать в себя наэлектризованный воздух. Все ждут кульминации нашей встречи. Я держусь подальше от Веры, стараясь не смотреть на нее. Подруга поднимает черноту внутри меня. Могла бы во имя нашей дружбы просто сказать, что не хочет ничего иметь со мной общего, потому что теперь замужем за мама ему рожает детей, а не просто оборвать связь. Похоже на предательство. Мы заходим в квартиру с неизвестным количеством комнат. Огромная площадь кажется при первом взгляде бесконечной. Сплошные двери. Я не рассматриваю жилье. Сбрасываю кроссовки и иду внутрь, обнимая себя за плечи. Меньше всего мне хочется находиться здесь, среди этих людей. Все эти годы мне было больно и одиноко. И сейчас они напоминали мне, что, несмотря на все события, я одна. У меня никого нет, кроме папы. Вера проходит прямо в туфлях вглубь квартиры, цокая каблуками по полу. Я усмехаюсь, рассматривая ее со стороны. Раньше на мне были вещи и украшения дороже, чем все, что было у ее семьи. Подсознательно я чувствовала превосходство над подругой, потому что училась лучше, любовь у меня была крепче и перспектив больше. Вера за пять лет растоптала меня. Она добилась всего, чего хотела, когда я просто была бледной тенью своих желаний. Не добилась ничего. — Давайте выпьем, — предлагает Адам, усаживаясь в кресло и прижимая руку к ране, доставляющей ему дискомфорт. Было видно, что он сильно устал и держится на волевых. — Ева, налей, пожалуйста, виски. — Я тебе горничная тут. Мне не удается скрыть своего раздражения. Было неловко находиться здесь и играть роль цирковой обезьянки. — Вставай и наливай, если тебе так хочется. — Как раз умрешь до утра. При смешении алкоголя и антибиотиков иногда так случается. Вздох Адама оглушает. Он получается старческим, обреченным и немного вызывает у меня стыд. На эмоциях переборщила. Ему уже досталось от Верещагина из-за меня. Я сделаю. Любезно отзывается Вера и достает из бара бокалы под виски. Какая милая и угодливая. Просто женщины мечта. Я попросил тебя как хозяйку. Мягко говорит Адам, стараясь выглядеть естественно перед друзьями. Хватит раздражаться. Мы решили еще в машине, что не договорили. Позже все обсудим. О чем? — вмешивается Мамай. Антон становится Багровым. Лучший друг Грома не скрывает своей неприязни ко мне. Он всем своим видом показывает, что мне не место в этом доме рядом с ними. Ты серьезно? Братиш, я уйду сейчас. «Ты с кем говорить собрался?» «Не вмешивайся, Антош», — шипит Вера, раскидывая лед по стаканам, и я вспыхиваю, сама не могу себя узнать. «Вера будет тут еще решать, во что вмешиваться, а во что нет?» «Почему нет?» Голос срывается. «Я так много хочу сказать, и Вере в том числе. Давайте обсудим на четверых. Все же в курсе трагичной истории отношений Ева и Адама». Все принимали участие в ней. Так почему бы не обсудить нам всем вместе? Рассудить, кто прав, а кто нет. Действительно не стоит. Ставит меня на место гром. Адам хмурится и бросает на меня предупреждающие взгляды. Он не любит выяснить отношения при всех. Нельзя обсуждать личное при всех. А это личное уже давно не личное, поддерживает меня мамай. Ты когда в больнице с огнестрелом кони отбрасывал, я Ева вещички собирала и выбирала места в бизнес-классе на Москву. А теперь снова здесь с нами? Зачем? Тебе баб мало. Я Зураба сейчас попрошу, он лучших эскортниц тебе подгонит. Гром, очнись! Закрой гештальт и двигай дальше. Эта продажная сука не стоит и мизинца твоего. Я не реагирую даже на Зураба и эскортниц для Адама, потому что первая часть Тирада Мамая производит на меня неизгладимое впечатление. Теряюсь и оседаю на диван. Чувствую себя глупо. В Адама стреляли в день моего выпускного. Всех отвлекает звон битого стекла. Вера уронила графин с виски. Он разлетелся мелкими осколками по полу, заливая ковер пряной жидкостью. Сука! Выдаю я с придыханием. У меня как будто пазл сложился перед глазами. Все было так просто и перед носом, только я не понимала ничего раньше без последнего, недостающего пазла, а теперь и вот нащупала. — Ты знала? Я так оглушена, что не вижу того, как на меня смотрит гром, с некой надеждой. Даже не слышу, что кричу, как сумасшедшая. Вера опускает дрожащие руки, смотрит сначала на меня, потом на удивленного мамая, дураком которого не назовешь. Выглядит она потерянной, бледнее грома. Ее вид подписывает приговор. Виновна. — Я говорила тебе, что адам в больнице, — прошептала Вера. По правой щеке стала бежать одинокая слеза, не вызывая во мне жалости. актриса она была всегда хорошей. Когда Антон сделал мне предложение, я посчитала, что наше общение больше неуместно. Выглядело убедительно, даже ложью не назовешь. Как было, так и сказала. — Вы общались? — спрашивает Грум глухо, напоминая полицейского на допросе. — Ты не говорила, Вера, что после отъезда вы поддерживали связь с Евой. — Ты не спрашивал, — отвечает она несмело и втягивает шею, напоминая Страуса. — Я думала, что это неважно — Нет, блять это важно, потому что ты прекрасно знала, что я пытаюсь позвонить ей, и у меня ни черта не получается, что я не могу найти ее новый номер! — рявкает Адам так, что уши закладывает. Вера от его крика прижимает ладони к мокром от слез щекам, начиная захлебываться в стенаниях. — Не кричи на мою жену! — в ответ рычит мамай, обнимая Веру и прижимая к груди. — Ты охренел? Ты скажи еще, что она виновата в том, что я выбросила тебя!» В груди происходят невообразимое У меня начинается нервный срыв, потому что я не отдаю отчета ни тому, что говорю, ни тому, что делаю. Я вскакиваю на ноги начинаю ходить из стороны в сторону. «Ты звонил?» — спрашиваю с надрывом грома. Я хочу, чтобы он повторил мне, что звонил и искал. «Ты звонил мне, да?» Мой вопрос его удивляет, и я начинаю злиться, потому что ничего не понимаю уже. Меня инфаркт накроет сейчас, потому что сердце не выдерживает такого давления. Я звонила тебе год без остановки, Адам. Каждый день, как по будильнику, утром, днем и вечером. Звонила и звонила, желая узнать, как ты мог бросить меня на выпускном и ввязаться в грёбаный криминал, хотя обещал, что больше не будешь рисковать своей шкурой. Ты сердце разбил мне и стоптал его, как половую тряпку. Ты обманывал, лгал, что мы уедем в Москву, врал, что ты сирота, каждый день вешал мне лапшу на уши. Ты обещал мне горы, а на самом деле рассказывал своему другу, что никогда не уедешь из родного города. Моя тирада была для Грома откровением. С его лица стерлось надменное выражение лица, и стал проглядывать мальчик, когда-то встречавший меня с занятий. — Я не бросал тебя на выпускном и не лгал, — говорил он убежденно, маняя меня пальцем к себе. — Какому такому другу я говорил, что никогда не уеду? Какому ёбку ты поверила? — Мамаю! — с криком говорю, не замечая, как Мамай выпускает веру из рук и бледнеет. Теперь у него глаза лезут на лоб. Гром оттягивает ворот рубашки. И я понимаю, что он в шаге от того, чтобы придушить лучшего друга. Вера рассказала мне обо всем в день выпускного перед тем, как я узнала, что вас с им посадили в очередной раз перед вашим шахермахером. Я так была зла на тебя, что решила уехать, передать тебе письмо с Верой и проверить, готов ли ты сделать для меня что-то по-настоящему стоящее. Например, отпустить меня поступать, а потом приехать ко мне в Москву. «Очень хотелось бы прочитать это письмо», — тихо говорит Адам, потирая переносицу и рассматривая друзей. «Я продолжаю ходить, потому что мне кажется, что сердце сейчас остановится вместе со мной. Мамай, я не буду кричать, только хочу объяснений. От твоей жены, разумеется». Антон усаживает Веру на диван и отходит от нее. Она жалко тянется к нему и потом упускает руки. Плачет Вера натурально, извергая литрами соли с глаз. — У меня не было другого выбора, — говорит она хрипло с надломом. Слов практически не слышно из-за судорожных всхлипов. — На меня все давили и требовали, требовали. Я была напугана. Вера разревелась. В актовом зале в школе в день выпускного ко мне подошел генерал и сказал, что вас посадили за перестрелку и ограбление. С его слов, Адам был ранен, и ему нужна была медицинская помощь, без которой он умрет. Но ему не могут помочь, пока он под следствием. Он написал, что вы влипли так сильно, что уже точно светит срок, — говорила Вера сбивчиво, теребя край юбки. Короче, он поставил меня перед выбором. «Если я хочу, чтобы вас вытащили из тюрьмы, мне нужно убедить Еву уехать поступать в Москву». «Если я откажусь это делать, то он пришьет дело и моему брату, скажет, что он торгует наркотой». Я испугалась, тупо повелась на его запугивание и испугалась. Тогда мне показалось, что отъезд Евы не худшее, что может случиться со всеми. Тем более она потом может вернуться, или ты поедешь к ней. Трудно было поверить, что папа лично сам все организовал. Мой родной папа. Генерал накидал мне фактов, в которые Ева должна была поверить. Условка, отметка и дядя. Прости, Ева, но я сказала все эти ужасные вещи тебе по приказу твоего отца. Потом я говорила тебе, что Адам любит тебя, и чтобы ты не принимала мои слова близко к сердцу. Я честно запуталась и не понимала, как будет лучше, а сказать тебе правду я боялась. Вера не смотрела мне в глаза. «Окей, почему ты потом не рассказала правду?» Гром говорил с Верой мягко, боялся, что она расклеится и не скажет уже правду, когда поняла, что нам не светит срок и что генерал обманул тебя. После выпускного мне на телефон дозвонился Антон и сказал, что вы в больнице. «Я приехала туда и узнала правду, что на тебя покушались и что ты племянник загоева Я звонила Еве, правда, чтобы рассказать правду, но она уже была в воздухе и не могла ответить. Пока я ждала Антона в больнице, случайно в коридоре услышала разговор твоего дяди с охранником. Он сказал, что не простит генералу покушение и убьет его и его паскудную дочь. Мне хотелось просто выйти из этой чудовищной игры не касаться всей этой грязи. В мои задачи входило просто отдать тебе письмо Еве и уехать подальше от всех. Вера делает паузу, чтобы восстановить дыхание. «У самой палаты меня поймал твой дядя и отобрал письмо. Сказал, что для тебя будет так только лучше, если Ромео никогда не вернется к Джульетте». Дзагоев предупредил, что если расскажу тебе о письме, он отрежет язык моему брату. Женщин он якобы не трогает, но вот брату наркоману с радостью преподаст урок. Я не рассказала ему о шантаже генерала, посчитав, что он тогда точно грохнет меня, как свидетеля. Вера вытерла слезы с подбородка. Я каждый день просыпалась в страхе, что за мной придет либо генерал, либо Дзагоев и прикончит. Ева звонила постоянно и спрашивала о тебе. Я так боялась сказать что-то, за что меня могут убить. Поэтому говорила лишь часть правды. Мне было трудно лгать, но и правду сказать я не могла. Потом все как-то само собой утихло, Я забеременела и боялась, что если скажу, все, Антон меня бросит. «Занимательная история», — выдал гром, сжимая губу в тонкую линию. «Хороший сюжет для детектива Донцовой. Как много, что и если бы». У меня же не было просто слов. Хотелось кричать от злобы и ненависти. Посторонние люди решили за меня, как будет лучше. И больше всего бесило, что... «Во всем была я виновата сама. Если бы я не уехала и дождалась Адама, то узнала бы, что он в больнице и не бросила его. Пять лет я жила в аду по собственной глупости». Вер. Мамай отошел от жены. На лице играли раздраженно желваки. «Я даже не знаю, что сказать на все это. Мамай, сделай одолжение. Займите с Верой какие-нибудь дальние комнаты» чтобы мы пока не пересекались», — добавляет Гром. «Для человека, которому из груди вытащили стекло, он хорошо еще держался. Я отвезу ее в больницу, а сам поеду в гостиницу. Думаю, вам есть что обсудить, как и нам». Мамай касается жены заставляет ее встать одним взглядом. «Я не вижу, чтобы он злился на нее. Осуждал, да, но в нем ни ненависти ни желания придушить». Вера добилась все-таки своего, заставила Мамая полюбить ее.